Глава вторая. Так, спокойно. Если это не тот цвет и не бред умирающего, то что, реальность? Ну, допустим. Что из этого следует? Что мне дам второй шанс? Разве так бывает? Я разозлился на себя. Артемий, ну ты же писатель, где твое воображение? Ладно, подыграем судьбе. Я наклонился, подобрал бумажки, которые только что сбросил со стола, выпрямился, подмигнул возмущённый моим поведением медсестре. И губки её, сжатые в гримаске справедливого негодования, поневоле растянулись в улыбку. Она вздохнула, отняла у меня бумаги и сказала. «Иди к бригадиру, скажи ему, что сегодня ты на лёгких работах. Если справка нужна будет, пусть ко мне придет". «Хорошо», — откликнулся я. «Спасибо, ангелочек». Я поцеловал ее в щеку, а, оставив на ней пятнышко вездесущей сажи, увернулся от оплеухи и выскочил из медпункта. Навстречу мне шел коренастый, широкоплечий мужик в такой же суконной робе, что и на мне. В следующий миг я его узнал. Это же Богдан Михайлович Загоруйко. Бригадир той бригады, с которой я начинал свою рабочую биографию. Хороший мужик. Правильный. Я слыхал, что Михалыч умер еще в 1989. -м. Замерз по пьянке. А вот же живой и вполне здоровый. Черт меня даже на слезу прошипло. Я протянул к нему руки, обнять хотел что ли. Цикаво начинаешь трудовую жизнь Краснов. Пробурчал бригадир, не замечая моего жеста. Я этих Охломонов бесковые чертково. Прогрессивки лишу, чтоб молодежь не спаивали. Но и ты тоже хорош. Ежели тебя ацетон поднесут, тоже выпьешь. Больше не повторится, Михалыч, я за вливание в бригаду. Ладно, ступай на склад. Поможешь нам протирочные концы разгрузить? Распорядился за горуйкой и сунул мне в протянутые руки почти новый ватник. Я кивнул и двинулся по крытому остеклённому переходу, соединяющему заводские корпуса с административным зданием. Этот самый переход я и принял за тоннель, по которому души умирающих улетают к свету. Оказавшись на лестнице, спустился на первый этаж и, озираясь, вышел во двор. На удивление, я все еще помнил расположение цехов и прочих заводских сооружений. Ноги сами понесли меня к складу. Хотя ведь в первые дни работы, в той, первой своей молодости, я изрядно путался во всех этих переходах и корпусах. Осознание новой реальности пришло как-то быстро и без лишних метаний. Ну, зашибей же, что снова молодой. Это я, получается, попаданец? Ха! Не хотел писать про них, так сам угодил. Ох, ирония матушки судьбы, бывает же. В открытых ворот стоял Зил. Кузов его был доверху набит тюками с ветошью, которую на заводе использовали для протирки разных механизмов от масла. В процессе расконсервации или просто рук, грязных после прикосновения к этим замысленным механизмам. В общем, вещь нужная. Тюки, несмотря на то, что выглядели почти невесомыми, на самом деле изрядно весили. Штатных грузчиков при складе не водилось, а за складом, Маленький сухачавый Федотий Сихонович Пименов не смог бы сдвинуть такой тюк даже волоком. Вот и отправляли бригады и начальники смен на разгрузку самых молодых и здоровых рабочих. Увидев меня за складом, прикрикнул на троих парней, что сидели на корточках у складской стены под надписью «Не курить» и дымили. Работяги нехотя забычковали папиросы и убрали их в карманы телогреек. Экономили. Ну да. Перед авансом или получкой всегда так. Начинаешь беречь каждый рубль. Любопытно, что я этих курильщиков почему-то совершенно не помнил. Хотя вот бригадира и доктор Шуа познал, пусть и с секундной задержкой. Да мало ли, работяг на заводе, всех не упомнишь. Один из них длинный как жертв. Типовой ватник на нем выглядел младенческой распашонкой. Открыл задний борт и принялся выдергивать лежащие с краю тюки и передавать остальным. В том числе и мне. Я взвалил ношу на плечи, радуясь и удивляясь вновь обретенной силе. Даже не подозревал, насколько я соскучился по ней. Крепкие мужчины слабеют медленно. От года к году по капельке убывает силушка, покуда здоровенный молодец не превращается в дряблого старикана. Незаметно для самого себя. Не знаю, в аду я или в раю, а может, действительно в прошлом, но сейчас во мне здоровье и силище на двоих. И, надеюсь, талантом меня тоже не обделил Создатель. А значит, можно начать все сначала, избежав тех ошибок, которые я совершил во время предыдущей попытки. Сейчас мне еще рано об этом думать, надо понять, где я нахожусь. Кто я в этой реальности и в чем заключаются мои возможности. Во всяком случае, хуже, чем было, мне уже не будет. И все пока напоминает начало моей прошлой жизни. Тот же завод, те же люди, да и рожа у меня та же самая. Черт возьми, я опять молод, здоров и все еще впереди. Я принялся таскать тюки с таким энтузиазмом, что работяги стали посматривать на меня косо. Где им было меня понять? Им-то не приходилось еще быть стариками. Я расплылся в улыбке, которую, правда, постарался спрятать. Для этих ребят жил и рвать за подло, А тех, кто выслуживается перед начальством, они считают выскочками и полизами. Пришлось и мне притормозить. Так мы и разгружали грузовик, ни шатка, не валка до самого обеда. Федоти Тихонович, мужик с понятием, выдал нам одну бутылку водки на четверых. Но я от своей доли отказался. У меня еще голова не прошла после спирта, которым меня окрестили мужики в цехе. Остальные грузчики спорить не стали, им же больше достанется. А я поспешил в столовую, и не только потому, что проголодался. Мне хотелось убедиться, что эта реальность действительно совпадает с той, что сохранилось в моей памяти. Столовая занимала первый этаж здания завода управления. Обеденный зал делился на две неравные части. В одной принимали пищу работяги и младший техперсонал, в другой инженера, бухгалтера, портком, профком и прочее начальство, белые воротнички. Директор же обычно обедал у себя в кабинете. Начальству подавали официантки, а Люду попроще приходилось самостоятельно набирать тарелки и стаканы на поднос, толкая его по никелированным направляющим. Пошарив по своим карманам, я обнаружил 10 рублей разными купюрами с мелочью. Не помню, когда тут на заводе получка, и потому лучше не шиковать. Взял котлету с макаронами и подливкой, стакан сметаны, булочку и стакан компота. Все это обошлось мне в 40 копеек. На кассе сидела Клава, женщина приятная во всех отношениях, но с печальными глазами. Пока все совпадало. За исключением моментов, которых я попросту не помнил. Ведь столько лет прошло. Взяв нагруженный поднос, я отчалил отказ и принялся выглядывать свободный столик. Увидев парня, который махал мне рукой, направился к нему. Парень был примерно с меня ростом, только еще более худой и белобрысый. Рядом с ним сидела девушка, и больше никого за их столиком у окна не оказалось. Лица этой парочки мне тоже были вроде бы знакомы, но сходу вспомнить, кто они, я все таки не мог. «Садись, Краснов!» — произнес парень. Я благодарно кивнул и принялся разгружать поднос. Освободив, я положил его на подоконник, воткнул алюминиевую вилку в макароны и, повозюков ими в подливе, отправил их в рот. Увы, гарнир оказался еле теплым. Начепнув кусок котлеты, я убедился, что и она тоже не сплыла с жару. Ладно, микроволновки все равно еще в СССР не завезли. Проглотив второе, я взялся за сметану, которая оказалась довольно густой и вкусной, особенно с булочкой. Мои соседи по столу мне не мешали, но когда я дошел до компота, парень вдруг выдал: "Не хотел портить тебе аппетит, потому и не стал сразу говорить. О чем?" Спросил я, отхлебнув компот. Прочитал я твой рассказ. Многозначительно вздохнул белобрысый. Ну и? Слабо. Нет стержней и четкой идеи, понимаешь? Хотя способности у тебя определенно есть. И на том спасибо. Ухмыльнулся я. Да ты погоди обижаться, отмахнулся парень. Вот скажи, зачем ты перенес действие за границу? Ты там был? «У меня едва не сорвался с языка утвердительный ответ, но я его, язык, вовремя прикусил». «А кроме Украины нет», — хмыкнул я. «Курица не птица, Украина не за заграница». «Вот и я о чем», — подхватил Белобрысый. «А у тебя в рассказе ночной бар в Лондоне. Пьяный безработный, уличная эта женщина, употребляющая наркотики». «Фу!» — надо губки его спутница. «Верочка!» Строго произнес мой критик. Это чисто литературный разговор, не встревай, пожалуйста. Очень надо. Пробурчала та. Когда читаешь, продолжал развивать свою мысль Белобрысый. Складывается ощущение, что все это уже было, понимаешь? Только у других авторов и лондонский туман, и пронизывающая до костей сырость, и вкус дешевого виски, и мутный взгляд одурманенный шлю... Он покосился на свою подружку. Девушки. Это зарисовка с натуры, а у тебя? Переводная картинка, вроде как копия с чужой иллюстрации. Напиши лучше о том, что хорошо знаешь. училище, практика, первый месяц работы на заводе. И так, чтобы читатель все это смог увидеть, услышать, почувствовать вкус и запах. Вот это и есть живописать языковыми средствами. Смекаешь? Я вдруг вспомнил, что этот парень Колька Борисов. Редактор заводской газеты. Первый, кто опубликовал мои ранние опусы. А ведь я уже и тогда писал понемногу. Правда, я не помню, был ли у меня рассказ про Лондон и проститутку, но, наверное, был. Очень уж я любил в те годы зарубежные детективы. Видимо, по мотивам одного из них и накатал нечто душераздирающее о проклятом мире Чистогана. Правильно сделал Колька, что не взял эту поделку. Такое поощрять нельзя. Я и сам не поощрял, когда был глафредом одного уважаемого и толстого литературного журнала. Ладно, колен, заверил я. Можешь выбросить эту хреновину. Я тебе новый рассказ напишу из нашей социалистической действительности. Ух, будет! Закачаешься! Давай, давай! Нам нужны молодые авторы для литстранички, а то у нас для нее все больше ветерана пишут. А молодежь совсем не творческая пошла. Печально вздохнул тот. Допив компот и ощутив приятную сытость, я поднялся. Пожал руку Борисову, улыбнулся Верочке и отправился искать бригадира. Надо было узнать, что мне делать дальше. В Литейку отправляться или он мне еще какую-нибудь работенку на свежем воздухе придумает. Сто лет не работал физически, а теперь так хотелось и моглось. Хмель из меня уже выветрился, сказалось могучее здоровье. Может, стоит попросить бугра, чтобы не наказывал Бескова и Черткова? Я помнил. Цеху их называли два брата-акробата, но литейщиками то они были отличными. Загоруйка я нашел в коптерке. Он сидел за дощатым столом и что-то подсчитывал. То ли количество смен, отработанных бригадой за месяц, то ли процентовку. Я сел на лавку и тихо дождался, покуда Михалыч обратит на меня внимание. Тот усердно шевелил губами, чиркал красным карандашом в толстой общей тетради. Иногда воздевал очи к потолку, а потом снова утыкался в тетрадь. Наконец он вздохнул, отложил карандаш и посмотрел на меня. — Ну что, алкаш, очухался? Да, вполне. — Тогда дуй в цех, — распорядился он. Парень, ты здоровый, будешь чушки к тоннику подтаскивать. Чушки — это слитки металла, обычно в каждом по 7 кило. Тонник — печь для плавки металла, вместимостью, как можно понять, в одну тонну. Легко посчитать, что для загрузки печи потребуется более 140 чушек. И это только одной печи, а их в цеху несколько. Хорошая физзарядка. Я поднялся, взял брезентовые рукавицы. Загоруйка ждал, когда алкаш покинет коптерку, но я еще топтался у двери. «Ну и шумнешься, Михаил, что тут это?» – пробормотал я. «Мужиков-то не наказывай, они ж не со зла, Ну традиция такая в цеху». «У нас традиция план перевополнять, а не зеленых пацанов вроде тебя спаивать», – проворчал бригадир. «Ладно, разберемся». «Шо кому положено? Иди, вкалывай!» И я пошел вкалывать. В летейке жарко. Золотые ручейки расплава текут по носикам в разливочные ложки. В индукционных печах кипит металлический суп. Когда плавильщик снимает крышку, малиновый пар поднимается над фантасмагоричным огненно-серым варевом. Непрерывно льется вода, охлаждающая печь. Ухают машины для плавки под давлением. В общем, литейный или горячий цех — это филиал адового пекла на земле, где занимаются созиданием. И мне в обозримом будущем предстоит участвовать в нем. По окончании смены я почувствовал, что изрядно утомился. Сколько я перетаскал чушек, не считал, но достаточно, чтобы ночной смене было чем заняться. Я же мог с чистой совестью отдыхать и с некоторым трепетом покинул территорию завода. Сначала, конечно, вымылся в душе и переоделся в свое. Наверное, мужики в раздевалке посматривали на меня как на придурка, и неудивительно. Я доставал из шкафчика серые немного расклешенные брюки, зеленую в красную клетку теплую рубашку, пару черных носков, рыжеватые ботинки. Пальто булыжного цвета и цигейковую шапку-ушанку. И все это с интересом рассматривал, да пахнукивал. Наверное, я тогда-то так и одевался. Но подробностей своего гардероба времен рабочей молодости уже совершенно не помнил. Тем более, что к шмоткам всегда был равнодушен. Что-то надето, да и прекрасно. Нарядившись во все, найденное в шкафчике, вместе с остальными работягами двинулся к проходной. После цеха мне показалось, что на улице приятная прохлада. Хотя за пределами ограждающей завод ограды дул пронизывающий февральский ветер. Снежная крупа пощипывала щеки и норовила насыпаться за воротник. Я его поднял и поплотнее запахнул пальто. Большинство народа со смены толпилось на трамвайной остановке. Заиндевевшие ниточки рельс тянулись вдоль набережной. От речного обрыва их отделял парапет с чугунными перилами. А на противоположном берегу теснились темные купы голых деревьев. В XXI веке там все будет застроено высотными домами элитных жилкомплексов. А сейчас рос почти нетронутый лес. Своими зелеными легкими поглощающий смрадное дыхание заводских труб и возвращающий в атмосферу живительный кислород. Мне удалось втиснуться только в третий трамвай. Внутри было тепло, даже душно и очень тесно. Электрический вагон завывал движками, скрежетал железными колесами на поворотах, мчался сквозь метельную мглу. Я видел, что в метре от меня цепляется очень Ангелина и притиснулся к ней. На медсестре была меховая шапочка с длинными ушами. На ворсинках блестели капельки растаявшего снега. Она улыбнулась мне, не подозревая о том, что этому рыжему юнцу прекрасно известно, в каких именно местах у нее родинки. Если память не изменяет мне, мы стали любовниками через полгода после моего прихода на завод. В прошлой жизни Ангелина, отчество не помню, Дорохова не была моей первой женщиной, но стала одной из немногих, кого я по-настоящему любил. Даже после нашего мучительного расставания она еще долгие годы снилась мне, особенно часто, когда ко мне стала подкрадываться старость. Хочу ли я повторить то, что у нас с нею было? Да и можно ли хотя бы что-нибудь повторить, даже вернувшись в прошлое? Я уже не сомневаюсь в том, что вернулся на полвека назад. Для бреда умирающего окружающая меня действительность слишком детализирована. А для потустороннего или какого-нибудь придуманного мира слишком обыденно. Звуки, цвета, запахи, осязаемость предметов — все это из реального мира. Так что нечего юлить и искать другие объяснения. Нужно искать истину. В момент смерти дряхлеющего, старого и забытого всеми писателя, его душа очертила круг и вселилась в юное, здоровое тело вчерашнего выпускника ПТУ. В меня же самого. Только молодого. Задавать вопросы типа «Зачем?», «С какой целью?», «В чем смысл?» бесполезно, да и некому. По-настоящему верующим, несмотря на то, что религия в современности в моде, я так и не сумел стать. Могу лишь допустить, что во Вселенной действуют неведомые людям природные законы, способные переместить личность умирающего в прошлое. Кто знает, сколько вокруг нас ходят людей, которые проживают вторую, а то и третью, и четвертую, и пятую жизни, не превращаясь при этом ни в котов, ни в собак, ни в насекомых, а только лишь в самих себя. Любопытно. Но почему-то ни одна религия, ни одно философское или эзотерическое учение не предусматривает такой возможности. Ни ада, ни рая, ни реинкарнации с возможностью однажды покинуть колесо перевоплощений, а бесконечное возвращение человеческой души в одно и то же тело, позволяющее исправить ошибки, совершенные в предыдущей жизни, а заодно наделать множество других. Вместо старых грехов новые, которые придется искупать в следующей жизни. Взять бы да написать об этом роман. Что-то вроде дня сурка. Только герой станет проживать не один и тот же день, а одну и ту же жизнь. И при каждом следующем воплощении груз прожитых лет будет становиться все тягостнее. Самое печальное, что он не сможет прервать эту цепь повторений, даже покончив с собой. Единственное, что будет ему доступно, это сокращение одной из жизней. Вот если я сейчас сойду на остановке, перелезу через парапет набережной и брошусь в ледяную воду, набитую осколками льда. «Да ну нафиг! Что это за мысли? Я слишком люблю жизнь, чтобы так экспериментировать!» Трамвай затормозил, толпа внутри качнулась всей массой вперед, потом назад. Динамики гнусаво проквакали. «Рабочее общежитие!» Гармошки двери раздвинулись, и пассажиры хлынули наружу. Я замешкался. Ангелина дернула меня за рукав. «Ты меня проводишь сегодня?» — спросила она.